Интерпретация художественного образа. В центре любого художественного произведения стоит человек, и его характер. У настоящего художника слова, он проявляется во всей совокупности особенностей, из которых складывается личность и которые проявляются в словах и действиях. всю диалектику человеческой натуры передал Монтень.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 И изобретательность, и тупость, и угрюмость, и добродушие, и лживость, и правдивость, и учености, и невежество, и щедрость, и скупость, и расточительство. Все это в той или иной степени я нахожу в себе в зависимости от угла зрения, под которым я смотрю. Мне кажется странным, когда разумные люди иногда пытаются подвести все человеческие поступки под один ранжир. Наряду с многосторонностью характера человека, в нем преобладает какая-то одна или несколько черт, которые составляют его сущность. Активно мыслящий читатель не станет упрощенно воспринимать текст. Поверхностному читателю свойственно многое выпрямлять. И прежде всего упрощению подвергается характер человека, одномерно понимается вся сложность человеческой натуры. За кажущимся единством простоватый читатель не обнаруживает множество сторон. Итак, почему возникают совершенно разные формы понимания одного и того же текста? При чтении художественной литературы каждый читатель мыслит образами. Обобщение и конкретизация воспринимаемого текста в итоге выливаются в художественную интерпретацию. абстрагирование с одной стороны и сугубо личное эмоциональное отношение с другой дает разные результаты. Характер читательского мышления направлен на достижение разных итогов, на создание образа, на выработку и осмысление публицистически заостренной оценки, на установление научной истины и так далее. Читатель разного уровня, по-разному осуществляет синтез художественного, критического и литературоведческого начал. Важно эти начала различать и уметь их самооценивать. При этом необходимо помнить, что ни одно из этих начал не является более высоким, лучшим, эталонным. Каждый читатель имеет реальное право на свой путь и свой метод, творческого освоения художественного текста. Это очень важно уяснить для практического подхода к чтению, особенно в школе. Игнорирование этого принципа приводит к догматизму в изучении литературы, убивает желание читать. Мое познание действительности и истины имеет общественные корни и индивидуальную окраску, приспособлено к моему образу мышления к моему сознанию. Именно поэтому я не могу навязать мои представления о действительности и истине другим. Одновременно это мое знание нестабильно. Временно, рано или поздно устареет. Пока я живую мыслю, это знание постоянно нуждается в коррекции. Относительно стабильным при этом является мой способ приобретения и обогащения этих знаний. Другими словами, свои знания определенного объема и качества я не могу рассматривать как абсолютные, неоспоримые